Глава двадцать первая. Драконы Севера тоже пожелали выпендриться, то есть выступить, и устроили в зале ледяное шоу, заморозив гостей до красных носов и посиневших губ. Едва снежная буря улеглась, пришлось срочно всех отпаивать горячим вином с пряностями и эвакуировать в другой зал, где уже был накрыт праздничный стол. Процессом рассадки управляла леди Дайна — Я же в который раз убедилась, какую дикую глупость сотворил лорд Шторм, когда позволил этой женщине отойти от торговых дел клана. Я тоже планировала быть милой и общительной, но сейчас с трудом удерживала на губах улыбку. А всё потому, что рядом со мной бушевал Шторм. Урланд медленно закипал. Я ощущала его злость и скрытое раздражение из-за происходящего за столом. Его соклановцы и драконы северного клана обменивались вежливыми, но меткими словесными ударами, вместо того, чтобы уделять внимание приглашённым людям, эльфам и гномам. Все сначала заметно напряглись, но старались делать вид, что они замечают словесные перепалки драконов, а потом действительно начали соображать на троих. «Социальный кризис лицо попыталась пошутить я. «И семейный тоже» предельно мрачно объявил мысленно Орланд. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не смогу оставить твою выходку без внимания. Ещё скажи, что собираешься последовать совету отца. Именно так, моя драгоценная жена, именно так». Орланд, это не смешно. «Да что ты, я даже не улыбаюсь». «Знаешь, а мне тоже не улыбается провести весь вечер рядом с грязовой тучей». По губам Орланда скользнула нехорошая улыбка. «Отец, а с твоего разрешения я провожу мою жену в комнату?» «Отец?» а Лорд Шторм, отреагировавший только после повторного обращения, с раздражением посмотрел на сына, потом осмыслил услышанное и улыбнулся мне неожиданно доброжелательно. «Конечно, пусть твоя жена отдыхает. Такой сосуд с магией нужно беречь». «Бракованные шестеренки!» «Да лучше бы он меня хранилищем мозгов назвал!» Намек на то, что я — отличный драконий инкубатор, мне не понравился, как и то, что Орланд подал мне руку, чтобы помочь встать. То есть проигнорировать его предложение я не могла при всём желании, потому что отказ стал бы свидетельством того, что в нашем семейном гнезде не всё гладко. Пришлось повиснуть на локте Грозокрылова и позволить увести меня из зала. Но едва за нами закрылись двери, как я заступила ему путь под боченись. «Слушай, дракон!» «Уй!» От неожиданности взвизгнула я, потому что дракон совершенно бестеремонно подхватил меня на руки и забросил себе на плечо. «Нарочно, чтобы не видеть моего лица!» «Орланд, я решительно протестую. Я не потерплю!» Удар ниже пояса оказался полнейшей неожиданностью еще и из-за того, что в меня нагло бросили крошечную молнию. Примерно такой же разряд выдавала моя отвертка, если поставить ее на минимальную мощность. «Спокойнее, Лилиана. Лучше позаботься о том, чтобы твоя армия проследила за происходящим в зале». «Если северные драконы и наши передерутся в присутствии гостей, драконам будет сложно претендовать на статус мудрейших созданий Архонта». «И нечего мной манипулировать!» — пропыхтела я, но к големчикам всё же подключилась. За время, проведённое в Грозовом Перевале, я увеличила свою армию до полусотни пауков. Красс ежедневно присылал мне новых в коробках». Лишние вопросы не задавал, только посмеивался в записках и называл грозной предводительницей механических шпионов, а еще один раз поздравил с тем, что я наконец-то научилась управлять големами, созданными другими мастерами. Теперь мои паучки ползали по внешним стенам замка, сидели в засаде, в зале мудрости и во всех значимых общественных зданиях. Орланд предлагал запустить пауков в дома драконьих лордов, но я не захотела копаться в чужом грязном белье. Отказ «Грозокрылый» принял с недовольной миной, но потом согласился, что ничего нового я о них не узнаю, а настроение себе испорчу. И всё-таки моя армия приводила мужа в восторг. Орланд был уверен, что я так быстро прогрессировала в управлении големами из-за новой магии, влившейся в мой исток. Свет Феникса подружился с огнём артефактора. «Не ругаются, едят и пьют», — объявила я, едва Орланд переступил порог нашей комнаты и закрыл дверь. Меня осторожно поставили на пол. Следом прозвучало предельно нервное. «Превосходно. Значит, настала наша очередь». «Я не собираюсь скандалить». Я упрямо вздёрнула подбородок, хотя и понимала, что именно разозлила Орланда. Он пригласил столько магически одарённых гостей в «Драконий город», чтобы тайный коллекционер магии себя проявил, а я одним взмахом крыльев испортила ему игру. «И ругаться не буду», — добавила я уже не так уверенно, потому что Орланд подошёл ко мне вплотную. Мои ладони инстинктивно легли на его грудь. От буря эмоций перехватило дыхание. Я не знала точно природу переживаний Орланда, но то, что эти эмоции были запредельно сильными, чувствовала кончиками пальцев. Когда же на мой затылок властно легла мужская рука, я уже знала, что произойдет дальше, и сама подалась навстречу этому яростному и немного жесткому поцелую. Орланд злился, я чувствовала, что он старается сдержать свою ярость, но она все равно обжигала мои губы, заставляя чувствовать себя мотыльком, попавшим в объятия пламени. Поцелуй прервался, когда мне перестало хватать кислорода, а в голове появилась звенящая пустота. Орланд же сжал мое лицо в ладонях и прошептал, глядя мне в глаза. «Лили, ты не представляешь, как ты дорога мне. Если с тобой что-то случится, я не смогу жить». «Не говори так», — испуганно прошептала я. «Не должен, но говорю, потому что не хочу тебе врать. Ты стала моим бесконечным источником сил, но ты же и моя слабость, и враг это знает, а сегодня ты привлекла его внимание». В глазах дракона грозы снова блеснули молнии, но сильнее меня насторожило упрямое выражение лица, словно Орланд уже всё решил и только собирался поставить меня в известность. «Ты не сможешь меня запереть. Тебе не удастся удержать меня в стране». «Мне нет, но сейчас в Грызовом перевале есть тот, кто сможет. Хеймдар, да он и сейчас не станет вмешиваться, он всего лишь наблюдатель». «Отдыхай, Лили, после использования новой магии у тебя всегда случаются откаты и упадок сил». урланд печально улыбнулся. «Я прикажу прислать тебе перед сном молоко с печеньем». «Эй, я давно не ребёнок». «Я учту», — с ироничной улыбкой произнёс муж и поцеловал меня в лоб, после чего отправился к дверям. Я не стала его задерживать, понимая, что его не просто ждут в зале, а отсчитывают минуты до возвращения. Лёгкую заминку встретят шутками, но если Орланд надолго задержится, это воспримут как проявление неуважения. Итак, мне предлагалось отдыхать, и это предложение выглядело как тонкое издевательство, учитывая, сколько големов у меня было припрятано в зале. отсутствие Орланда едва не обернулось катастрофой — Лорд Хакс о чём-то повздорил с главой северного клана. В воздухе пахло магией и неминуемой дуэлью. Лорд Штурм наблюдал за происходящим со скучающей миной, что наталкивало на мысль, что эта ссора была подстроена с его одобрения. Орланд же с первых шагов понял, что происходит, и приказал лорду Хаксу, Марксу и леди Дайне пересесть поближе к гостям, а чтобы они не страдали над рассадкой, откуда-то порталом вызвал свободное стулья. Нет, на самом деле приказ был обставлен как вежливая просьба, но повелителю штормы не отказывают. Сам Урланд воспользовался тем, что лорд Северный внезапно остался без собеседника и занял вакантное место, и теперь о чем-то мирно беседовал с драконом. На другом конце стола также царила дружеская атмосфера. Лорд маркс и Леди Дайна прекрасно влились во всеобщий разговор, а на хмурую физиономию Хакса никто не обращал внимания. Убедившись, что всё в порядке, я переоделась и юркнула под одеяло. Орланд прав, мне нужно отдохнуть, ведь завтра нас всех ждёт трудный день. «Нет, Лили, мы справимся без тебя». Красу, вставшему у меня на пути, пришлось повторить свои слова, прежде чем до меня окончательно дошло, о каком мужчине мне вчера заявил Орланд. «Он привлёк на свою сторону моего брата». Я, как и твой муж, считаю, что вчера ты зря подвергла себя опасности, раскрыв свою магию. Артефакторы всегда проявляют благоразумие и умеют просчитывать последствия поступков. Ещё скажи, что я тебя разочаровала. Не скажу. Я восхищаюсь тобой, сестрёнка. Там, где один отпустит руки и забракует идею, ты добиваешься успеха. Но сейчас тебе лучше отступить. Ты выявила проблему, но для её решения нужны более умелые и опытные мастера. Красс отобрал половину мастеров из делегации для экскурсии по крышам города, вторая половина готовила самолётки для тех самых демонстрационных выступлений. А ведь действительно. «Хорошо, Красс, я не буду вам мешать», — покладисто улыбнулась я. Красс тут же наставил на меня палец. «Вижу, ты что-то задумала». «Я всегда что-то задумываю, замышляю или планирую, ты же меня знаешь». Я быстро поцеловала братовщику «На удачу. Пусть всё получится. Этот город мне очень дорог, как и дракон его защищающий. В таком случае мы с ребятами сделаем всё, чтобы ни город, ни твой муж не пострадали». «Спасибо, крас спасибо», — еле слышно прошептала я и отступила от лестницы, ведущей на крышу леди Дайны. Красс и два мастера собирались наблюдать за демонстрационными выступлениями самолёток с этой крыши. Ещё три группы мастеров облюбовали другие крыши Грызового перевала. С владельцами домов договаривался лорд Маркс, и я очень надеялась, что сюрпризов не будет. Орланд отстранил меня от починки ловцов молний, но совсем без дела я сидеть не могла. «Если не могу быть со своими на крышах, помогу хотя бы на земле». С этой мыслью я и отправилась туда, где шла подготовка самолёта к полёту. Уже на площади, изучая план лётных фигур, я в очередной раз подивилась тому, насколько точно Красс выдержал баланс делегации. Пять её членов из Железногорска были не просто отличными механиками, но и мастерами полёта. Возглавлял группу «Мастер Тарс», обучающий юных летунов искусству управления самолётками. «В добрый путь, мои дорогие, в добрый путь». Гномы уже расселись по самолёткам, когда вдруг один мастер замахал руками, привлекая внимание. Я очутилась рядом с ним раньше остальных и сунула нос в приборную панель. «Что-то не так?» «Показывает, что энергии совсем мало, но я же только вчера вставил в мотор новые накопители магии». Мастер задумчиво почесал роскошную рыжую бороду. «Придётся заглянуть под крышку? Да вот думаю, может, панелька барахлит. Я же точно помню, как своими руками...» «Надо проверить». Строго проговорила я. Мастер нехотя выбрался из кабины и пошёл к носу самолётки, где под крышкой скрывался мотор. Гномы Железногорска давно освоили паровой двигатель. Они бы и аэростаты начали строить, если бы артефакторы не научились использовать сосуды с жидкой экзообразной магией, на основе которых и производили двигатели для самолёток. Кристаллы владельца этой конкретной самолётки были почти пустыми я смотрела на остатки магии в полупрозрачных цилиндрах и понимала что уважаемый мастер поднялся бы в воздух но посадить обратно аппарат не смог бы да как же так я же помню мастер суетился вокруг приборной панели и проводил быструю диагностику всего летательного аппарата а к нам уже спешил крас которому сообщили о происшествии запасные накопители были полны магии я лично проверял поставку со склада хмур объявил крас «Остальные аппараты в порядке?» Мастера полёта слаженно закивали. Они все уже проверили свои самолётки и убедились, что проблема возникла только с одной. Никто не понимал, как же этот такой сложный и надёжный артефакт внезапно лишился магии. Никто, кроме меня. Я точно знала, что в городе есть как минимум один дракон, умеющий отбирать и накапливать чужую магию, чтобы у него не сварение было. Гномов уже беспокоило другое. Из самолёток раздалось взволнованное... «Мастер Тарс, а как же мы теперь плетим? Нужно перестраивать фигуры. И отложить демонстрацию». И все посмотрели не на мастера Тарза, а на краса, у которого было решающее право голоса. «Перемудрили», — сокрушенно произнес он. «Надо было вчера со всеми в замке выступать». «Но можете и сегодня», — встрепенулась я. «Мастер Тарс». «Нет, Лили». Старший брат, нахмурившись, покачал головой. «Почему нет? Я прекрасно управляю своей самолёткой и знаю, как летать в связке. Мастер Тарс сам меня обучал. Мы можем встать в пару». «Или ты можешь передать свою самолётку другому мастеру», — упрямо произнёс крас «Ничего не выйдет, крас покачал головой мастер Тарс. «Самолётка идеально слушается только своего владельца. Ты же знаешь, что аппарат Лили настроен на неё. Я могу упростить план полёта. Не нужно ничего упрощать, крас Я справлюсь». «До земли вообще никто не поймёт, что за штурвалом не гном. Ну, хочешь, я бороду наклею?» «Эх, и почему я не выяснила, куда Урланд подевал моё кольцо? Нет, слишком большой риск. Я уже объясняла один раз, что я не та лили. Лорд Шторм, конечно, дракон редкой близорукой породы, а характер у него совершенно невыносимый, но он не простит, если сочтёт, что я намерена его дурачу». «Крас, надо решать. Драконы Грозового Перевала могут счесть, что мы передумали их удивлять». «Да что там думать, эта девочка летает не хуже меня», — усмехнулся мастер Тарс. Его уверенность и склонила чашу весов в мою сторону. Свою самолётку, накрытую плотной непромокаемой тканью, я держала в крошечном загоне. Но то, чтобы провести диагностику и проверить все параметры аппарата, у меня ушло десять минут». Мастер Тарс дышал мне в затылок и ворчал, что случайности в драконьем логове не случайны. Я благоразумно молчала, предельно сосредоточившись на проверке, а напоследок пообещала Красу, что в воздухе буду подчиняться приказам мастера тарза и для страховки дам ему право на совместное управление моим аппаратом. Это был невероятный взлёт, головокружительный и наполняющий гордостью за весь гномий род. Никто и никогда не видел в Архонте летающих гномов. Мастера полётов не покидали свои земли, а аппараты использовали исключительно для нужд кланов. Так что сейчас в Драконовых горах в каком-то смысле творилась история, и я была её частью. Я была с теми, кем безгранично восхищалась, любила и уважала. И я справлялась. Мне удавалось удерживать одну линию с аппаратом мастера Тарза. Мы летели параллельно за ведущим мастером, словно стали частью единого организма, взымывшего в небеса. Стремительный подъем и такой же быстрый спуск, переходящий в плавный полет над городом. гном Гномы Железногорска летели так, чтобы все жители драконьего города сумели оценить их искусство — Гномы гордились своим талантом и считали, что его не грех показать. И тут я полностью разделяла их рвение, ведь в городе сейчас собрались не только драконы, но и люди с эльфами, а сарафанное радио в наших краях — лучи двигатель торговли. Я не сомневалась, что после сегодняшней демонстрации о гномьих механизмах заговорят с удвоенной силой, а спрос на простейшие бытовые артефакты взлетит до небес, причём быстрее моей самолётки. Грянувший в ушине гром оказался неприятной неожиданностью, но и он не помешал мне завершить поворот, потому что я знала, как важно во время полёта сохранять предельную концентрацию на напарнике, невзирая на происходящее вокруг. Поэтому и появление дракона грозы не выбило меня из клина. Дракон тоже летел над городом, резко взмахивая крыльями, поэтому его и бросало из стороны в сторону. Ведущий нашего клина — Тут же подал сигнал о том, что нам нужно набрать безопасную высоту. И уже поднимая свой аппарат в небо, я увидела, как дракон зацепил хвостом несколько ловцов молний на городских крышах. Раздался треск защитных заклинаний и грохот падающих камней, а дракон полетел дальше, тараня своей непробиваемой тушей следующего ловца молний — Мне же хотелось вернуть самолётку вниз, догнать этого дракона и проорать, какого бракованного шланга он творит. Но я была очень дисциплинированным летуном и продолжала держать строй, ориентируясь на высотое положение самолётки мастера Тарза. Я пообещала Красу, что буду слушаться, поэтому не могла прямо сейчас догнать Грозокрылова и сообщить, какая он скотина чешуйчатая. Орланд закрылся от меня ментально. Я чувствовала, что грызокрыл и меня слышит, просто не хочет отвечать. Изволил злиться. И это когда именно он, а не я, выпил столько вина минувшей ночью, что устроил нам всем демонстрационный полет похмельного дракона. Во время его Орланд вывел из строя с десяток ловцов молний. В голове не укладывалось. «Твой муж пил наспор с тем магом в белом» сокрушался крас. Мы все видели, что Орланду хватит, но остановить его было некому. В белом, значит. Я безошибочно выхватила высокую фигуру Хеймдара на террасе дома лорда Маркса. После того, как мы приземлились, все гости Грозового перевала разошлись по домам, даже гномы с крыш спустились. Орланд же вернулся в замок, заперся в нашей с ним комнате и завалился спать. Точнее, такова была версия слуг, которую мне озвучивали, пока я изо всех сил стучала в дверь. Не добившись ответа, но убедившись, что Урланду не грозит отравление, я вернулась в дом Леди Дайны, где гномы собрались, чтобы решить, каким образом они будут восстанавливать разрушенные артефакты. Причем заказ на восстановление был официальный. Лорд Шторм убедительно просил гномов приступить к починке как можно скорее и обещал доплатить за срочность. «Мне собрание было ни к чему. Я точно знала, что буду делать прямо сейчас». «Это так вы не вмешиваетесь?» С возмущением воскликнула я, поднимаясь по ступеням. «Леди Шторм, примите мои комплименты. Ваш полёт был безупречен», — с невозмутимой вежливостью объявил Хеймдар. «Из-за вас Орланд мог серьёзно пораниться. Из-за вас же может пострадать целый город». «Всё в руках его защитника», — философски заметил Хеймдар. «И зачем вы только явились?» «Если вы бросили драконов Грозового Перевала, то не стоило и приходить, чтобы позлорадствовать. Я почему-то думала, что в Боге Магии больше чести...» «Ты забываешься ли ли Рыжая Шторм, уже не принадлежащая клану Благородной Секиры?» Тихо, но грозно произнёс Хеймдар. «Да, я на редкость забывчивая особа. Почему-то перестала учитывать, что вы давно вычеркнули Грозовой Перевал из списка своих приоритетов». Я повернулась к Богу Магии спиной. Мне больше нечего было сказать тому, кого люди называли Хейдом. Гномы составили план восстановления драконьих артефактов. Точнее, таких планов было несколько, но к исполнению был принят тот, который позволял закончить работу быстрее. Его и представили ложду шторму вместе с проектом договора на последующее обслуживание артефактов. Дракон от такой притязаметно опешил и сказал, что подумает над предложением. Леди Дайне было велено следить за ходом работы, докладывать об их продвижении. Причем делать это нужно было устно. Дракон терпеть не мог копаться в скучных бумагах. — В таком случае вам стоит нанять того, кто бы смог заниматься вашей документацией. — Лорд Сторм, вам нужен секретарь, — с милой улыбкой объявила я. — Он смог бы изучать послание Леди Дайны и ставить вас в известность. — Хватит! — неожиданно громко рыкнул дракон. Хватит того, что я позволил твоей родне рассесться на наших крышах. Повесить мне на шею какого-то секретаря я не позволю. Почему какого-то? Исключительно такого, кому вы сможете полностью доверять. Такого, кто смог бы облегчить вашу жизнь. Ты еще скажи, что мне следует повысить до секретаря одну из служанок. Проворчал дракон уже не так грозно. Почему бы и нет, если она умеет читать и писать, а пользоваться магическим почтовиком ее научат Леди Дайна. Так ведь? Я с улыбкой посмотрела на драконью леди. Хотя мы все собрались в гостиной её дома, где леди Дайна старалась быть максимально незаметной. Её бы воля совсем бы слилась с интерьером. И ведь это был не страх, а скорее привычка. Драконица многое умела, являлась отличным организатором, но совершенно не любила находиться в центре внимания. И я её понимала. Я и сама чувствовала себя увереннее в мастерской, чем на общем собрании. Но и его пропустить не могла. Раз Урланд натворил чудес и самоустранился, я должна была попытаться исправить. Он в порядке, — бросила мне вслед леди Дайна, когда я, покинув гостиную, начала спускаться по лестнице. Сегодня люди и эльфы собирались посетить драконью школу магии, и я намеревалась к ним присоединиться, так как чувствовала, что эта экскурсия может оказаться полезной. Вы с ним говорили? Не я. Маркс беседовал с ним с полчаса назад. «И знаешь, он сказал, что не заметил у моего племянника следов похмелья». «Воспользовался бытовым заклинанием», — буркнула я. «Лили, я знаю урланда не так давно, но он никогда не вредил своим. Это не в его характере». «Знаю», — тихо вздохнула я. «Он просто что-то задумал и не стал делиться». Мелькнула мысль, что такое отношение иначе как вредительством и не назовешь. Нельзя рассчитывать на помощь в чем-то и тут же, безо всяких объяснений, отодвигать в сторону. Если уж решил работать в команде под названием «Брачный союз», то изволь работать. На улице я бросила взгляд на замок лорда Шторма и мысленно приказала моим големам перебраться из главного зала в спальню. Орланд обнаружился за письменным столом и что-то рисовал. Мой паучок осторожно прополз по потолку и завис над грызокрылом. Я успела увидеть четкие линии какого-то чертежа, прежде чем Орланд скинул голову и самым свинским образом сбил моего паучка молнией. Этот гад чешуйчатый вывел из строя моего голема. Повреждение было незначительным, но прямо сейчас паучок валялся где-то на полу в спальне Орланда и искрил. В сердцах, топнув ногой, направив Орланду весьма эмоциональное послание, я снова ощутила, как моя мысленная речь уткнулась в невидимую стену жесткого игнора. Орланд точно меня слышал, но не собирался отвечать. «Ну, как хочет. Если Орланд захочет со мной поговорить, то он знает, как меня найти. Я же устала кричать в пустоту, но ни одна семейная ссора не заставит меня отказаться от намеченного. С этой мыслью я и направилась к драконьей школе».